Петр ведет по территории лагеря, дает пояснение. Похоже, что это когда-то были склады резерва. Из десяток стандартных полуподземных помещений. Одно хранят часовой, там хранится вооружение. Два пустых склада, предназначенные для размещения обучаемых. Еще один – караульное помещение, другой – кухня-столовая. У густо заросшего кустарником склона ряд бочков умывальника на выкрашенной зеленой краской щитовой стене под навесом. Ближе к обрыву на выложенных камнями площадках неожиданные пластиковые будки туалетов. Над умывальником, туалетом и ведущей к ней заметной тропой натянутые маскировочные сети. Воду берете в ущелье, соратник Петр. «Можешь просто, Петр, соратник при обучаемых?» «Да, в источнике». Сменившийся караул заниматься хозяйственными работами, сержант. «Петр, а что, эти пареньки из караула здесь всегда?» «Практически, да. С момента образования отряда. У них нет родственников и дома. Их семья, отряд, отец, командир?» «Да, вот здесь у нас лазареет». Тут принимает больных Светлана. Заходи. Однако наша врач похожа на Лауру. Тоже присутствует изрядная толика восточной крови. Немного ниже меня ростом спортивная шатенка 30-32. Камуфлированная футболка подчеркивает небольшую грудь, имперского военного образца брюки, стройные длинные ноги и неширокие бедра. Правильные черты лица, миндалевидные восточные глаза. Когда надевала халат и мыла под рукомойником руки, оценил пластику. Тренирована на совесть. Не иначе героиня грез местных партизанских парнишек. Улыбается, только как-то чуть натужно, и губы тонковаты. А так весьма привлекательная девушка. Петр представил меня, вышел на улицу. Показывай, сержант. Длинные прохладные пальцы умело проходят по рубцу. Да, Оля была нежнее. Неплохо. Чем обрабатывали? Подаю пакет. Ага, понятно. Это я забираю. Каждый день после завтрака и перед ужином ко мне на перевязку. Слушай, соратница. «Просто Светлана, парень. Тебя-то как звать, герой?» «Так и зови, сержант». «А имя?» «Если надо, выбери любое, Светлана. У меня их было много». «Интересный ты». Девушка закончила обработку раны, привычно и ловко наложила заплатку. «Иди, боец». «Спасибо, Светлана». Петр, беседует с пареньком у двери. — Как, соратник-сержант? — Норма, соратник-комендант. — Тогда на завтрак. Первый раз в этом мире мылые руки настоящим куском мыла. Темно-коричневое, но с едва уловимым парфюмерным запахом. — Ты смотри, знаешь, что это такое? а новички всегда теряются, жидко ищут. — Откуда такая редкость, Петр? — С местных складов, военным выдавали. — Универсальные, помыться и постирать можно. — Позавтракаем и тебя обеспечу. Некрашенные вымытые деревянные полы, обычные пластиковые столы и стулья, отделенные знакомыми оружейными ящиками и кухня парнишка на раздаче по команде петра подает котелок точь в точь наш армейский котелок тушеный картофель с сосисками три ломтя хлеба пластиковая кружка с чаем металлическая ложка подхватываю направляюсь к ближайшему столику сержант столик командования вон тот у окна понял Не спеша, с удовольствием завтракаю. Петр разделяет компанию. Петр, как доставляются продукты? Это продумано. Много приносят обучающиеся бойцы. Есть несколько мест, куда отправляем своих людей встречать транспорт из сети. Патриотов много, они всегда помогают. А зимой? На зиму тут почти никого не останется. едой проще. Да, не партизанский отряд, а пионерский лагерь. На зиму закрываемый. Откушав, выходим. Нагретые солнцем сосны дают особый, ароматный полезный для здоровья смолистый запах. Курорт! И до моря относительно недалеко. Ощущение пионерского лагеря усилилось после получения имущества тонкое одеяло, простыни, наволочка, полотенце, мыльно рыльные, даже и дешевенькие бритвенные станки и рулон туалетной бумаги. А в чем будут тогда тяготы и лишения? А, стирать самому и мылом в холодной воде. Ну да, конечно. Замечательные условия жизни у партизан общества потребления. Форма. На этот раз полный комплект, включая берцы с бельзинтовым верхом. Подумав, Петр щедрым жестом выложил две маечки-тельняшки. А вот за это спасибо. Эй, ха с носками у нас трудно, сержант. Заказываем в сити, изнашивается быстро. Печально.